Глава третья. Рысь. Нет, это точно была не галлюцинация. Но это Ярослав уже и сам понял. Теперь надо понять, что вообще произошло и где он очутился. Он принялся озираться по сторонам. Слева был лес, справа тоже лес. Прямо какая-то поляна, заросшая травой. А позади лес. Прислушался. Вдруг где-то есть дорога, и он сможет услышать шум машин. Нет, машин нет, только ветер шумит в листьях, да сверчки поскрипывает. Потянулся рукой к карману, где лежал мобильник. Продолжая оглядываться, поднял руку с телефоном на уровень лица и заглянул в экран. Заряд еще есть, примерно половина батареи осталась, а вот связи нет. Ни одного деления, будто в подземном бункере. Да вот только он не в бункере, а в лесу. Хотя вроде бы в лесу тоже связи особо нет, если очень глубоко, и нет рядом антенны. Вот блин, протянул он. А я ведь не особо-то в лесу выживать умею. Спичек у Соколова с собой не было, зажигалки тоже. Почему-то об этом он подумал в первую очередь. Курить он пробовал в школе, но привычка не прижилась. И таскать с собой источники огня он не привык, хотя это и было важно. Одним словом, выживать в лесу Ярослав не особо-то умел. Кое-что помнил из уроков основ безопасности жизнедеятельности, но на практике применять не приходилось. Надо теперь разобраться, куда шагать, при этом постараться не сгинуть в этих лесах. Похлопал себя по карманам, одновременно с этим оглядев себя с ног до головы. Одет он был в рабочий комбинезон, сшитый из плотной прочной ткани. Такой не скоро порвется. На ногах стоптанные кеды «Адидас». Хотя это, вероятнее всего, была подделка, хоть и довольно крепкая. Сколько он в них проходил, а обувь все никак не порвется. На поясе висит перочинный швейцарский нож. Там штопор, ножик, вилка, небольшая ножовка, ножнички и консервный нож, который сейчас в принципе не пригодится». В другом кармане телефон, вокруг пояса обвязана веревка и фонарь в руке. Да уж, не густо. Ярослав усиленно пытался понять, что же ему делать дальше. Припомнил один совет, данный каким-то умным человеком в интернете, что если ты не знаешь, как решить проблему, то вспомни того, кто такую проблему уже решал. Ну да, как будто каждый день кто-то оказывается в подземелье, из которого потом телепортируется в глухой лес. И как же найти этот волшебный совет, который прольет свет на вопрос, а что, собственно, делать в подобной ситуации? Нет, он когда-то читал фантастические книжки, где подобные ситуации описывались. Но это ведь, как правило, фантазии авторов, которые на деле совершенно не представляют, как выживать в таких ситуациях. Далеко не факт, что действия книжных героев и реакция окружающего мира на эти самые действия будут такими же, как и в реальности. Да и произведения те были про волшебные миры а Ярослав оказался во вполне обычном лесу. Стоит ли надеяться, что сейчас мимо проедет принцесса в карете, или попадется какой-нибудь король, совершенно случайно оказавшийся в беде? Ну да, а может быть сейчас появится орда воинов, которых главный герой обязательно должен победить голыми руками? Ярослав горестно улыбнулся своим мыслям. Нужно выбросить глупости из головы. Сейчас нужно сосредоточиться на собственном спасении, а об остальном он подумает как-нибудь потом, когда доберется домой. Сидеть на месте – это самое последнее, что сейчас нужно делать. Ярослав набрал полную грудь воздуха, пытаясь собрать мысли воедино, чтобы понять, а как ему, собственно, сейчас действовать. В первую очередь нужно хотя бы успокоить мысли и выбрать направление, что там говорилось на уроках естествознания. Мох растет на северной стороне, а солнце садится на западе. Он посмотрел наверх. Небо пасмурное, и солнце не видно. Вокруг деревья. Да и как понять, сейчас утро, вечер или день? Пойти искать мог? Но за неимением большего Ярослав поднялся на ноги и именно в этот момент услышал короткое «мяу». Он насторожился, оглядываясь по сторонам. «Дикое животное в лесу, это, конечно, страшно, но кошка есть кошка». И, быть может, в обычной ситуации он бы прошел мимо, да и, учитывая его ситуацию, мимо пройти попросту необходимо. Но это мяуканье было очень уж жалобным, а к котам Ярослав был, мягко говоря, неравнодушен. Хоть мама и запрещала Соколову заводить животных, но кошек и котов он постоянно подкармливал, хотя сам не понимал, откуда у него такая тяга. Часто одноклассники над ним подшучивали, мол, на улицах дворовых кошек кормят старушки, пенсионерки и Ярик. Ярослав попытался определить по звуку, откуда доносилось жалобное мяуканье, и двинулся в ту сторону. Пройдя 15 метров, он увидел диковинную картину и сначала не поверил своим глазам. Перед ним в метрах в пяти прямо на передних лапах стояла рысь. Ее задние лапы были задраны кверху. Соколов сначала помотал головой от сюрреализма картины, однако потом присмотрелся. Оказывается, задняя лапа рыси была привязана к ветке дерева. Потом до него начала доходить. Видимо, эта рысь попала в какую-то хитрую ловушку. Установлена она была таким образом, что при срабатывании вокруг ног жертвы оборачивалась петля. Затем ветка, согнутая к земле, взмывала вверх, увлекая веревку с собой и подвешивая свою жертву над землей. Где-то он такие уже видел в каком-то фильме про индейцев. Кошка в очередной раз жалобно мяукнула. Ярослав понял, что животное надо спасать. Однако стоило рысе заметить парня, как она тут же насторожилась и замолкла. Ее уши с кисточками прижались к голове. Стоило сделать ему еще один шаг, как кошка напряглась всем телом, а зубы ее оскалились. Следующий шаг, и рысь зашипела так, что у Ярослава поджилки затряслись. Он застыл на месте. «Вот тяна! Я тут помогать хотел, а она шипит!» — проворчал он. Уши рыси навострились. Будто она пыталась вслушаться в слова парня и понять, о чем тот говорит. как мне тебе помогать?» — с досадой в голосе спросил он. Ярослав оценил картину, посмотрел на ветку. «В принципе, можно попробовать залезть на дерево и обрезать веревку, или что это там такое? Но тут другой вопрос. Рысь все-таки хищная кошка, к тому же довольно крупная. Если она нападет на Соколова, мало тому не покажется, одним перочинным ножичком не отобьешься». Рысь уже в упор смотрела на Ярослава и двигала ушами. Мордочка у нее была смешная. Черная полоса над глазами выглядела как длинная и широкая бровь, которая то взмывала вверх, то опадала вниз, делая кошку похожей на какого-нибудь мультяшного грузина. Над нижней челюстью тоже было черное пятнышко, что делало мордочку рыси удивительно выразительной. Он даже засмотрелся. В то время рысь снова мяукнула. «На этот раз не жалобно, а требовательно». Он даже вообразил себе, что рысь прекрасно поняла его речь, а теперь настойчиво подгоняет его, мол, чего ждешь-то? Спасай давай, раз уж решил. Такс, задумчиво протянул он, оглядывая дерево. В принципе, можно было взобраться по стволу и залезть на ветку дерева, на ту самую, на которой сейчас висела рысь, и попробовать срезать веревку ножом. Да, наверное, так я и поступлю, пробормотал он и принялся залезать на дерево. Кошка подозрительно провожала парня взглядом. Наконец он забрался на нужную ветку и оглядел всю конструкцию. Толстый шнур, сплетенный из полосок коры и какого-то вьющегося колючего растения. При том, что, вероятнее всего, при срабатывании ловушка причиняла пойманной жертве немало страданий, прокалывая шкуру. Недолго думая, Ярослав уселся поудобнее и, выдвинув из перочинного ножа небольшую пилку, принялся перепиливать эту веревку. Та оказалась на удивление крепкой когда, наконец, он смог ее разрезать, та вдруг хлопнула и оборвалась. Рысь мягко приземлилась на землю задними лапами и огляделась по сторонам. Затем задрала голову вверх и задумчиво посмотрела на парня. «Интересно», — подумал Ярослав. Она сейчас подумывает о том, как бы подкрепиться, или в ее голове какие-то другие мысли. Он решил не спешить покидать свое место и подождать. Что же будет дальше? Рысь обнюхала свою лапу и попробовала лизнуть. Затем как-то удрученно вздохнула и уселась на задницу. Подождав еще пару секунд и будто решившись на что-то, она наклонилась мордой к своей лапе и силой рванула веревку. Раздалось жалобное мяуканье, после чего веревка, наконец, сползла с лапы животного. Рысь поднялась на лапы и снова осмотрела себя. Уж не знаю, насколько долго она так висела, но, похоже, тело ее не успело онеметь. Она неуверенно сделала пару шагов, затем еще раз посмотрела на парня, вполне осмысленно кивнула к его удивлению и скрылась за ближайшими зарослями. — Вот так дела... — протянул он. — Пожалуй, еще здесь пару минут посижу. Ярослав решил подождать, пока эта красотка уберется куда подальше, а уж потом будет слезать. А то, мало ли, вдруг она вздумает такие попробовать парня на вкус, так чисто в качестве благодарности. Пока ждал, немного поразмышлял. Все-таки ловушка – это хороший знак. Значит, где-то здесь есть люди. Да, может быть, немного странные, раз используют такие средства охоты. К тому же веревка-то не заводская, какая-то самодельная, хоть и на удивление крепкая. Может, здесь какие-то староверы живут. Это, конечно, дело усложняет. У них, наверное, нет здесь ни интернета, ни связи. Но в любом случае, будут люди, будет хоть какая-то помощь, а значит и шанс на спасение. По крайней мере, для современного городского человека оказаться в лесу – это равно, что оказаться в опасности, а добраться до людей к цивилизации – значит от этой опасности спастись. Собственно, ничего удивительного в мыслях Ярославы и не было. Осталось понять, как действовать. Подождать, пока незадачливый охотник, поймавший в свои сети хищную кошку, объявится сам, либо попробовать поискать поселение поблизости. Можно, например, обойти это место по кругу. Только есть еще один момент, надо глядеть в оба, а то так можно и попасть в какую-нибудь волчью яму или на подобные селки, и потом висеть так, ожидая, когда его спасут. Ярослав больше часа просидел на той самой ветке, вглядываясь в заросли. Солнце было еще высоко, и вечереть не спешило. Он здраво рассудил, что охотник должен обходить свои ловушки не реже, чем один раз в сутки». Вопрос только в том, когда он их установил, утром или вечером. Ведь если добыча попалась в силки и провисела больше суток, то мясо может испортиться, и тогда всякий смысл от охоты пропадает. А не испортится, так лесные хищники быстро отыщут бесхозных добычу. Однако долго он сидеть тоже не смог. Во-первых, все его тело затекло. Висеть на дереве в одной позе не очень-то удобно. К тому же его одолевали тревожные мысли. Он как ни старался, не мог выбросить из головы произошедшее с ним до этого. Он старательно пытался гнать от себя рассуждение о том, что же это все такое было, что это было за скелет и что за светящийся пепел, который впитался в него, и насколько это опасно. Да и опять же, как он из темного помещения оказался посреди леса один-одинешенек, вдали от цивилизации, где даже связь не ловит. Ведь он гулял по лесам вокруг бабушкиной деревни, и связь была всегда, а здесь же какая-то глухомань. О том, как это вообще возможно, телепортация или какая-то магия или еще что-то. Он старался вообще не думать, чтобы не ломать себе голову, а то так с ума сойти недолго. Быть может, потом он найдет этому логическое объяснение из серии, что он набрел на какой-нибудь подпольный склад каких-нибудь наркоторговцев или торговцев оружием, попал под газовую ловушку с нервно-паралитическим газом, и его просто выселили где-то подальше. Ну, теория так себе, конечно, однако хоть что-то более или менее правдоподобное, нежели всякая там магия. Как Ярослав не вглядывался в заросли, так и не смог найти даже намека на какую-то тропу. Возможно, опытный охотник или егерь, или, что живет в лесах и охотится на зверей, сразу бы нашел тропинку, или по каким-то косвенным признакам распознал места, где ходил человек. Какие-нибудь залобленные травинки или обтертая кора дерева, но Ярослав такими навыками не обладал, и хотя представлял, что нужно искать. Но толку от этого никакого не было. В зарослях ничего не напоминало о том, что по этим зарослям не то, что человек ходил, а даже о том, что только что там скрылась довольно массивная рысь. Перед тем, как решить покинуть свой насест, он поймал себя еще на одной немаловажной мысли. Среди дачников и охотников довольно силен инстинкт собственничества. «Чужой урожай брать нельзя, как и чужую добычу». И охотник, который, по идее, скоро должен появиться, обнаружив Ярослава рядом со своей испорченной ловушкой, вполне мог расценить его присутствие здесь как покушение на чужую добычу, да еще и порчу имущества. Может, хозяин и не распознает, что здесь был пойман какой-то зверь. Однако факт порчи ловушки был, а портить отношения с потенциальным спасателем Ярослав не хотел. Как назло в памяти всплыла история, рассказанная еще дедом, о том, как в старину наказывали охотников до чужой добычи. Им продевали в рукава длинный жердь, и к этой жерди привязывали руки. Человек, которого в лесу так наказали, обречен. Освободиться сам он не сможет. Он станет легкой добычей для любого хищника. Хоть для рыси, хоть для волка. Но может быть и более жестокая смерть. Комары заедят. Все же привязанными руками не помашешь. Да и с двухметровой палкой среди деревьев не побегаешь. Ходить можно, но только боком. Да и долго ли? — Не думаю, конечно, что меня ждет подобная судьба, — рассуждал вполголоса Ярослав. — Мы все же в цивилизованном мире живем, но такого хитрого охотника лучше не злить. Решил-таки отойти от ловушки, да и от греха подальше. Однако стал подыскивать место, где смог бы спрятаться, но при этом держать место размещения ловушки под присмотром, чтобы не пропустить хозяина, когда тот придет. — Ну, и если потребуется, — рассуждал Ярослав, бормоча под нос то и деньгами компенсирую, в кармане пара тысяч есть. Вот тыщенку ему подкину. Думаю, самодельная веревка всяко меньше стоит, а там любая копеечка будет приятна. Или вон свою веревку отдам. Похлопал он себя по поясу. Хотя, наверное, рысь стоит куда дороже. И мех ценный, и мясо. Но, во-первых, он же не знает, что к нему рысь попалась, так ведь? А даже если попалась, может, просто сорвалась? Да и не является ли охота на такого зверя браконьерством? Тем более такой жестокий способ, ловля посредством капканов и селков, вроде была в России запрещена. Опять же, если какой-нибудь ребенок заиграется и попадет в такую ловушку, нет у этого охотника у самого рыльца в пушку. Но в любом случае, думаю, договоримся. Ярослав довольно быстро нашел подходящее место, что удивило, несмотря на то, что охотник здесь, по-видимому, регулярно ходит, он не нашел ни единого следа цивилизации, ни одной завалящей пластиковой бутылки. Видимо, лес их правда глухой, а охотник природу бережет. Сидел Ярослав несколько часов, начинало уже вечереть. И ровно в тот момент, когда Ярослав стал терять терпение, ему в затылок прилетело что-то твердое. У Ярослава от отрезкой боли аж слезы в перемешку с искрами брызнули из глаз. Следом раздался чей-то веселый хохот. Вот, кажись, и нашел хозяина.